Глава 20. Накладные ресницы. Нет, Машер, сегодня они мне не нужны. Сегодня я должна выглядеть естественно. Согласна? Я так нервничаю, и хотя хочется выглядеть самым наилучшим образом, даже безупречно красивые женщины понимают, что в состязаниях за красоту, грация и возраст идут рука об руку. Когда мне было чуть за 30. Я еще прикрепляла этих маленьких паучков к глазам, но потом перестала. Уж слишком театрально они оттеняют глаза. Ну да, согласна. Весь мир — театр, но нужно отдавать себе отчет, что театр театру рознь, как и публика, и играть нужно соответственно. И уж совершенно ни к чему наносить один и тот же макияж на новогодний вечер в Лос-Анджелесе, и воскресный обед в каком-нибудь особняке на Лонг-Айленде. Для успеха в обществе не мешает разбираться в неписанных законах макияжа, не говоря уже об одежде. Только подумай, Машер, кто ввел в моду эти трепещущие черные ресницы? Да, точно. Звезды немого кино, как Луиза Брукс. Они же слов не произносили, а мы должны были как-то понять их чувства — так что им приходилось говорить глазами. Я уже давно догадалась, что мужчины часто женщин не слышат, но видят хорошо и отзываются на визуальный язык. Вот посмотри, если я оттеню глаза этими длинными черными ресницами, как бы неестественно они не смотрелись, любой мужчина поймет намек. Но и тут свои недостатки. С накладными ресницами мы выглядим по-детски невинными. Мне кажется, поэтому они вновь стали популярными в 60-х наряду с цветами. Но носили их не босые хиппи, одетые в юбки Макси с обнаженной талией, а модницы в мини, как я. После смерти Изи я пошла в салон «Видаль Сасун и попросила сделать мне короткую стрижку и окрасить волосы в темный шатен — И холодным, пронизывающим взглядом стала похожа на Мэри Куант. Я накладывала навеки темные тени с подводкой, маскируя серые круги от бессонных ночей. Приглашение Включайся, настройся и выпадай мне надоело. Хиппи с их многообещающей любовью, призывами к миру и наркомании казались наивными и глупыми. Я стала серьезнее, носила костюмы с мини-юбками с отчетливыми геометрическими рисунками ярких цветов. Это был мой новый образ. Я заявляла миру и себе тоже, что с легкомыслием покончено, в частности, с любовью. Хотя я и не встречалась с Изи целый год перед тем, как он умер, все равно чувствовала себя абсолютно опустошенной. В последнюю ночь он был так оживлен, Так взволнован высоким уровнем прогресса, который позволил отправить человека аж на Луну, что я уснула счастливой, надеясь, что он снова станет прежним, человеком, спасшим меня от горя лирической страстной музыкой. Я потеряла всех своих любимых. Томаса, Лорина, Шарля и теперь Изи. После его смерти меня трогала лишь одна музыка. Звук кассового аппарата. Проведя тщательный анализ своего бизнеса, я поняла, что на плаву меня держали только независимость и работоспособность. Я жила в Америке, Машер, в стране неограниченных возможностей, и спасти меня могли тяжкий труд, расширение дела и воплощение американской мечты. Этим и занялась. Окунувшись с головой в работу, увеличила количество торговых точек, разбросанных по штатам, и расширила площади. Однако поглотить можно лишь ту площадь, что имеется. Дальше не прыгнешь. Нейман Маркус, Бергдорф Гудман, Сакс, Лорд энд Тейлор, Блумингдейл. Все торговые центры продавали одежду дома моды Дюмаре, ювелирные изделия и косметику Калибри. Я объездила все крупные города и заключала сделки на приоритетные продажи в лучших торговых центрах. Но слышала одно и то же, снова и снова. Нужно, чтобы имя было у всех на слуху. Экспериментальный магазин во Флориде продавал больше, чем я надеялась, но я убедилась, что моя торговля заглохнет, если я не укреплю свою позицию на рынке. Разработав зимние коллекции, я поняла, что пора набраться смелости и наглости и сделать решительный шаг. Мне нужен был крупный магазин в Нью-Йорке и потом в Париже и Лондоне. До сих пор я вкладывала большую часть прибыли в расширение компании. У меня постоянно растущая команда модельеров и собственная фабрика. Но кроме арендной платы в Бал-Харбор, затраты на недвижимость низкие. Если бы я открыла свой магазин в Нью-Йорке, было бы очень эффектно заполучить недвижимость и аренду на Манхэттене. Это была бы большая дорогостоящая авантюра. Магазин в Рио был мне посредством, но здесь, в Нью-Йорке, заключить выгодную сделку невозможно. Инвестиции в наиболее выгодно расположенную недвижимость, которая необходима, оставят меня беззащитной. Газета пестрила сообщениями о делах крупных застройщиков, их доходах, зданиях и ослепительном стиле жизни. Никакие деньги не спасали их от нападок журналистов «Таймс». И тут мне в голову пришла любопытная мысль. Спустя два года после смерти Изи я встретилась с Джимми Митчеллом, знаменитым на восточном побережье магнатом в сфере недвижимости который создал свою империю с помощью невероятной способности во всеоружии предвидеть тенденции и закономерности рынка. Поговаривали, что он не просто контролирует спрос, а им управляет, выгодно покупает, когда другие продают себе в убыток, меняя вокруг кварталы и целые районы. Джимми Митчелл был также известен своим дерзким образом жизни и чередой смазливых спутниц, Его похождения не сходили со страниц газет. Он появился из ниоткуда, или, точнее, из Монтичелло, небольшого городка в северной части штата Нью-Йорк, и построил империю на отцовских контрольных акциях в нескольких местных магазинах и окружной газете. Когда я с ним познакомилась, ему было почти 50. У него было лоснящееся лицо, Редкие напомаженные темные прятки плохо прикрывали лысину. Живот прятался под элегантным костюмом. Джимми был сказочно богат, но отличался простодушием и безвкусием. На такую важную встречу я не могла явиться одетой кое-как. Многие недооценивают момент появления на публике Машер. Я свой вход в зал отполировала до блеска еще в Париже, наблюдая за местными дамами и манекенщицами Диора. Я даже не входила, а чуть раскачиваясь, вплывала. Нет, не с тем преувеличенным вихлянием бедрами из стороны в сторону, как ходят модели по подиуму, а с едва уловимым балетным движением, изгибаясь, балансируя, изящно перемещаясь, когда нога ступает нежно, но твердо. Я собиралась войти в святая святых одного из богатейших деловых людей США с безумным планом, и чтобы его покорить, нужно было быть во всеоружии. В моей новейшей коллекции тропические краски Бразилии сочетались с модным в то время геометрическим рисунком. Я осторожно подбирала цвета, выгодно подчеркивавшие внешность, изумрудное неотрезное платье, Бирюзовый жакет и туфли с изумрудными пряжками, может быть, и отвлекали внимание, если бы не подчеркивали глаза. Наклеила огромные ресницы, окаимляющие голубые глаза так, что от них было невозможно оторваться. Сделав буквально пару шагов в кабинет мистера Митчелла на верхнем этаже его новейшего здания на Пятой Авеню и взглянув на толстый ворсистый ковер, я мысленно поблагодарила Роже Вивье и наследника моего мэтра Ива Сен-Лорана. На высоких шпильках мне бы эти спутанные дебри ни за что не преодолеть. Но, к счастью, Вивье ввел в коллекцию Диора устойчивый квадратный каблук. Со всем доступным мне изяществом я шагнула на лохматую шерсть. Передо мной был угловой кабинет, в котором за огромным старомодным письменным столом красного дерева, выглядевшим совершенно не к месту на белом ковре, сидел, откинувшись в просторном черном кожном кресле, мистер Митчелл. За ним виднелись стеклянные стены, открывавшие захватывающий вид на город. Перед столом стояло такое же кресло меньших размеров. В центре кабинета, через стеклянный журнальный столик, смотрела друг на друга пара коричневых кожаных двухместных диванов. И сразу стало понятно, что меблировка была дорогостоящей, но совершенно безвкусной. Он ковал золото, но окружил себя дорогим хламом. Остановившись у стола, я протянула ему руку, и мой жест заставил его подняться с приветствием. Сделав навстречу символический шаг, я ощутила крепкое рукопожатие. «Миссис Дюмаре», — сказал он, — «рад познакомиться». Взаимно, задержав на секунду руку и улыбнувшись, ответила я. Он махнул в сторону диванов и уселся, не дожидаясь меня. Не обратив внимания на его команду, я подошла к окну. «Мистер Митчелл, отсюда все кажется таким маленьким, — заметила я, глядя на город. — Как в игре в монополию. Если не ошибаюсь, тут почти все принадлежит вам. Он тут же встал с дивана и подошел ко мне. — Хотите, покажу вам свои владения? — предложил он. — Конечно, хочу. Я одарила его улыбкой. Он показал мне каждое здание и земли, которыми владел от Миттауна до Нижнего Манхэттена, в придаче с участками, которые планировал приобрести. Я-то определилась заранее, но при виде обширных территорий чуть призадумалась. все свидетельствовало о том, что свое дело он знает четко. Он вернулся к дивану. И опять уселся первым и откинулся на мягкую обивку, прежде чем предложить мне сесть. «Итак, миссис Дюмаре, что же привело вас ко мне?» Я села напротив, сложив ноги, чтобы он не заглядывал под юбку. Ну, моя мысль может показаться нагловатой, но. Как вы понимаете, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Выкладывайте, перебил он. Я весь внимание. Я откашлялась, прежде чем продолжить. В прессе немало сообщений о новом небоскребе, который вы достраиваете на шестой авеню вероятно, жемчужине вашей короны, и вы подбираете достойных арендаторов. «Верно подмечено», — кивнул он, внимательно следя за мной. Я разгладила юбку. «Я считаю, в ваших интересах предоставить мне в аренду на 10 лет первый этаж для торгового центра без оплаты в течение года в новом здании на 6-й авеню». Он запрокинул голову, засмеялся, и откинулся на подушках. «Я вовсе не шучу», — заметила я ледяным взглядом, отвечая на его веселье. «В этом есть смысл, и неплохой». Когда он понял, что я говорю серьезно, улыбка с лица пропала. Он закинул ногу на ногу и положил их на журнальный столик. «Из чего вдруг мне это рассматривать?» Я улыбнулась. «Вы чистолюбивы?» Вам нужно признание, хотите, чтобы вас принимали в обществе. А ваши интрижки с юными подругами, как бы мне поделикатнее выразиться, не приносят должного уважения. Я говорила быстро, чтобы он меня не перебил, но не настолько, чтобы показать, что нервничаю. Он не перебивал, наблюдал за мной, и по склоненной голове я видела, что он внимательно слушает. Вы должны быть императором Манхэттена, а вы, мистер Митчелл, вроде клоуна. Люди над вами смеются, и вы об этом прекрасно знаете. Я могу все изменить. Сколько желчи, — заметил он, не изменившись в лице. И как вы намерены это сделать? Знаете ли вы хоть что-нибудь обо мне? Немного. Вы перспективный модельер среднего класса с доходным бизнесом. «Основали свое дело в Бразилии и раскручиваете здесь». «Это только часть истории», — сообщила я. «Позвольте рассказать вам остальное». И поведала, как начинала портнихой, как меня заметил Диор, как создала дом моды Дюмаре и линию косметики Калибри. Рассказала, как наращиваю бизнес в США, что дом моды Дюмаре готов покорить страну, и все, что мне нужно, — это престижный торговый центр и общественное признание. «Короче, мистер Митчелл, я предлагаю следующее. Мы объявляем о помолвке». Я подождала, пока слова улягутся в голове. «И как невеста я буду повсюду вас сопровождать, на общественных собраниях, открытиях, вечеринках и обедах. Научу, как себя вести в высших слоях общества. Другими словами, введу вас в него». За это вы даете мне в течение года бесплатную аренду, а в последующие девять — по рыночной цене, и мы обговорим время, когда прервать помолвку». Он долго и серьезно меня разглядывал. Я расслабила ноги и приняла другую позу. Он взглянул мне на ноги и, подойдя к окну, уставился на самые дорогие виды Манхэттена. Я ждала. «Откуда вам все это известно?» — ровным голосом спросил он, стоя спиной, чтобы я не видела его лица. «Газеты, мистер Митчелл. И я почувствовала вас, родственную душу». Я встала и подошла к нему, окидывая взглядом Мидтаун до Уолл-стрит и дальше. Я рассматривала широкие проспекты, бегущие сквозь городскую мозаику, словно горные реки. Росла я, как и вы» в маленьком городке, в горах, и сама выбилась в люди. Я была обычной девчонкой, мистер Митчелл, и покорила континенты. Диор научил меня всему, и... Я немного помолчала, повернулась к нему, чтобы он на меня взглянул. Теперь я умею вести себя в обществе, и вас могу научить, и вы сразу почувствуете разницу. «Значит, вы как Мария?» сказал он с непроницаемым лицом. «Мария?» «А, фон Трап? «Потому что я жила в Альпах?» засмеялась я. «Не совсем». «Очень интересное предложение, миссис Дюмаре. Мне нужно провести соответствующую проверку». «И это вполне разумно. Я вам позвоню». «Машер, ну что тебя так потрясло?» «Да?» Я, очертя голову, обратилась к совершенно незнакомому человеку. Но пойми, я была настолько разбита, что прикрылась панцирем из цифр и решила больше никому душу не открывать. И потом я была напугана, что еще одного удара просто не вынесу. Кроме бизнеса у меня ничего не осталось, и я решила отдаться ему целиком. Через неделю мне позвонила его секретарша и спросила... «Удобно ли мне будет встретиться с мистером Митчеллом в ресторане четыре времени года, в тот же вечер в семь?» Я предложила в восемь. В конце концов, рано или поздно, ему придется обучаться хорошим манерам. 7 семь считалось слишком рано. Пока я одевалась, Грасса была в плохом настроении, и когда я хотела в завершении капнуть мисс Диор, то не нашла флакон. Тогда я взяла духи его Сен-Лорана «Ривгош». Нежные, женственные. Так мне хотелось обезоружить магната. Надела купленное во время последней поездки в Париж платье от Сен-Лорана из контрастирующих черного и голубого крепдышина с буфами на рукавах до локти и декольте, переходящего в окружавший меня, словно броня, вышитый лиф. Четыре времени года — грандиозное и роскошное место встречи, но отнюдь не романтичное. Хотя для обсуждения моего предложения в компании мужчин в костюмах, обсуждавших бизнес, деньги и гольф, оно вполне подходило. Только несколько столиков украшали элегантные дамы из Манхэттена. Мистер Митчелл ждал меня за столом с открытым меню, хотя я вовсе не опаздывала это он пришел рано это меня поразило вероятно нервничал весь следующий час он вел разговор описывая последние приобретения рассказывая о предстоящих планах и кошмарах строительства и приятно удивил меня решительным осуждением войны во вьетнаме он ведь не был ни хиппи ни республиканцем когда официанты убрали десерт я потеряла терпение и перехватила инициативу. «Итак, мистер Митчелл, вы провели должную проверку?» «Как можно равнодушнее?» — спросила я. «Вообще-то да», — ответил он без намека на недовольство или насмешку. Мне на мгновение вспомнился шлях манипулировавший отцом, когда они играли в карты. Я испугалась, что ситуация вышла из-под контроля, но отогнала эту мысль — Я тоже научилась играть, хоть и на собственном горьком опыте, и выступила достойным противником бесстрастному мистеру Митчеллу. Он подвинул к себе по белой полотняной скатерти кофейную чашку. «И?» «И чего только вы не намешали в свою жизнь», — все еще загадочно заметил он. «Да», — беспристрастно ответила я. «Я себе поблажки не даю». «Ваша деловая хватка очевидна. Из цифр, что я видел, понятно. В Бразилии дела идут неплохо. Свою маленькую империю вы создали довольно быстро и сейчас готовы повторить это здесь». Он бросил в чашку кусочек сжённого сахара. «У меня нюх на бизнес, намётанный глаз на моду, и я трудоголик. Я помешала чай с мятой, чтобы хоть чуть-чуть остыл». И предпринимательская смелость. Вы абсолютно правы. Если получите магазин под моей крышей, то Америка ваша. Но сделка включает наши отношения, поэтому я поинтересовался и вашей личной жизнью. Он не спускал с меня глаз. По-моему, я знаю все. Немецкий солдат? Фишер? Ого, вот это неожиданность а я-то думала, что о нем никто не знает. «Томас, Томас Фишер», — сообщила я, стараясь говорить беспристрастно. «Моя детская любовь. Мы расстались и потеряли связь 25 лет назад». «Ваш тёзка, Шарль Дюмаре, как я понимаю, вы вышли за него по любви». «Конечно, я его любила». Я подняла рюмочку бальзама «Фернет Бранка и поболтала густую темную жидкость. А потом Исайя Харрис. Моя рука была на полпути к арту, но я поставила рюмку на стол. Он был блестящим музыкантом. И наркоманом. Я разочарованно смотрела на него. Его лицо было непроницаемым, словно мы обсуждали фондовый рынок. «Мистер Митчелл», — сказала я, сердясь на себя. Надо было приготовиться. Знаю, бизнесмену трудно понять артистический темперамент. Гений в любой области неотразим и приносит свои награды и проблемы. Что же, вздыхая, заметил он, как вы знаете из бульварной прессы, меня фотографировали с разными блестящими молодыми женщинами. Я промолчала. Не стоило обесценивать мои отношения с Изи, сравнивая их с моделями и восходящими звездами, с которыми его видели. А знаете, что меня поразило? У такой красивой женщины, да в вашем возрасте, было мало отношений. Я подняла рюмку к губам и, залпом выпив бальзам, не поморщилась и посмотрела ему в глаза. «Я себя ценю высоко». «Похоже, так», — он продолжал меня разглядывать. Что же, это важный способ управления бизнесом. Но сведения, которые подтолкнули меня к моему решению, пришли из самого ценного источника, и полученная информация доказывала, что вы надёжны, честны и очень преданы. Я глотнула мятного чая, чтобы смыть неприятный привкус бальзама. «Благодарю вас», — изящно кивнула я. «И кто же источник?» «Ладно, вот суть сделки», — продолжил он, не обращая внимания на мой вопрос. «Короткая помолвка. Вы получаете магазин на тех условиях, что предложили. Половину первого этажа в небоскребе Митчела. С любой стороны, на ваш выбор. В качестве свадебного подарка я отписываю вам квартиру под моим пентхаусом». «Свадебного подарка?» — перебила я. «Да». Квартира в пентхаусе и та, что ниже, соединены лифтом. Никому не нужно знать, что мы не живем вместе. Для окружающих мы во всех отношениях будем счастливой парой, ведущей светский образ жизни». Я начала было говорить, но он меня оборвал. «Дайте мне сказать. В итоге я выполняю все ваши условия с одним изменением. Вместо помолвки мы женимся. Согласны?» Я была ошарашена. Я предлагала только помолвку. Наконец, — ответила я, — брак может осложнить дело. «Знаю, но...» — заявил он, встряхнув головой. «Помолвка бессмысленна. Это как бы полумера. Только представьте, какие двери откроются нам, как супругам, в законном браке. Тогда мы действительно добьемся признания». Я составлю дарственную на квартиру прямо сейчас, и она будет вашей, без каких-либо условий, и останется вашей, когда мы разведемся, по взаимному согласию в назначенное время. Это ценная недвижимость. Если мы заключим брачный контракт, то сэкономим на выплатах юристам». Его встречное предложение меня поразило. Во всем, что он говорил, был смысл, но выходить замуж из-за коммерческой прибыли — это уж слишком. Наш брак с Шарлем был священным, лучшим временем моей жизни. Брак с этим неловким дельцом напоминал пародию. «Я ценю ваше предложение», — неуверенно заметила я, выигрывая время. «Ничего не скажешь, в его словах был смысл. Шарль навсегда останется в моем сердце». «Так вы согласны?» «Это ведь не любовь, а бизнес, мистер Митчелл». «Я отдаю себе отчет». «Никаких супружеских обязанностей?» «Конечно, нет. Никаких супружеских обязанностей, если вы не передумаете», подтвердил он с непроницаемым лицом. «Хотя это было бы поводом для дальнейших переговоров». «И вы не будете возражать против моих подруг?» Я подумала. «Ну, если вы будете осторожны». «Значит, по рукам, миссис Дюмаре?» Я изобразила самую радушную улыбку. «Джимми, ты можешь звать меня Розой». На его бесстрастном лице наконец расцвела широкая мальчишечья ухмылка. «Извините меня за то, что я тянул время и за выбор места встречи, но, по-моему, оно хорошо послужит нашим общим целям». Он выпил залпом кофе, отодвинул стул и встал. Потом обошел стол и опустился передо мной на одно колено. «Роза Дюмаре, ты выйдешь за меня замуж?» И, достав из кармана костюма небольшую синюю бархатную коробочку, протянул ее мне. Второй раз за вечер меня застигли врасплох. Он не только изменил сделку, но и был полностью уверен, что выиграет. Я не поднимала глаз, Машер, но слышала, как вокруг все тактично умолкли. За нами наблюдали. Тщательно сосредоточившись, я наклонилась и медленно поцеловала мистера Митчелла в губы. Джимми, конечно же, да. Тишина в ресторане сменилась аплодисментами и поздравлениями, сопровождаемыми огнями фотовспышек, продолжавшимися, когда я открыла коробочку. И потом ахнула, снова сраженная наповал. «Какая красота! Правда?» Удивлена? «Не то слово», — улыбаясь, ответила я, не покривив душой. Он оказался не так прост, я его недооценивала. «По-моему, ты должен надеть его мне на палец». Он достал кольцо из коробочки и, взяв меня за руку, надел на палец. Я вытянула пальцы, и полюбовалась крупным сапфиром с двумя бриллиантами по бокам, обрамленными белым золотом, кружевным узором, проходящим по густо-желтому, теплому золоту ободка. Кольцо было в пору. После нашей публичной помолвки он на лимузине привез меня домой. Я была так взволнована тем, что это значит для моего дела, что едва стояла на ногах в лифте, поднимаясь к квартире. Обычно Грасса разделяла все мои задумки и мечты, но после первой встречи с Джимми я ей ничего не сказала. Хотелось знать наверняка, что из этого получится, прежде чем зарождать какие-то надежды. По крайней мере, так я себя убеждала. Грасса сидела в гостиной и читала. Поскольку теперь она путешествовала и руководила бизнесом в Южной Америке, а дом убирала горничная, В свободную минуту Грасса читала. Приехав в Нью-Йорк, она брала уроки английского и обнаружила жажду к знаниям. За все годы она чему только не училась, начиная с английского языка, потом изучала английскую литературу, историю искусства и испанский. Она от природы была любознательной. Превращение из прислуги в компаньонку, лучшую подругу и доверенное лицо завершилось. Она стала мне опорой в жизни, знала обо мне всю подноготную, и мне, Машер, стыдно признаться, что я гордилась тем, что помогала шлифовать этот бриллиант. Она положила книгу на стол и разгладила, держа руку на цветном изображении леды и лебедя. Как прошел вечер? «Ох, Грасса, даже не знаю, с чего начать», — ответила я, усаживаясь в кресле. Она положила руки на колени. Я заключила блестящую сделку. Я выхожу замуж за Джимми Митчелла. «Поздравляю», — перешла на английский она. «Это удивительно», — она говорила ровным голосом, но я была слишком взволнована и не почувствовала холодка. «У меня будет квартира в пентхаусе и огромное место для магазина в его новом здании. А от меня требуется укрепить его положение в обществе Используя свой статус, по-моему, я справлюсь. «А что будет с этой квартирой? Продадите?» «Не знаю. еще не думала». Еще час назад мне и в голову не приходило, что я переезжаю из нашего дома. И нигде не мелькнула мысль, что Грасса, может, и не захочет переезжать в новую квартиру. «Наверное, лучше сохранить ее как запасной вариант». Ее английский был точным и равнодушным. Обычно между собой мы разговаривали по-португальски. Это нас сближало. Она наклонилась за книгой. «Грасса, ты за меня не рада?» — спросила я, словно ребенок, на которого рассердилась мать. Она взглянула на свои руки и потом снова на меня. «Нет, мне это не нравится. Это как-то странно». «Что ты хочешь сказать?» «Вы всю жизнь слушали своего сердца». «Нет». Медленно ответила я. Бизнес всегда был на первом плане. Наконец-то призналась. Кого я хочу одурачить? Именно об этом говорил мне в Иерусалиме профессор. Я всегда была эгоисткой и большего не заслуживала. Неужели? Не скрывая презрения, спросила Грасса. Да, именно это меня заводит. Я поиграла с кольцом. Чистая правда. Меня всегда вдохновляло честолюбие. С любовью, встретившейся на пути, мне просто повезло. Решение, которое я приняла сегодня вечером, по моему убеждению, было честным. Оно отражало мою сущность. Настоящей любви я не заслуживала. И уже не раз себе это доказала. Моё мнение о себе, Машер, еще никогда не пало так низко. Как скажете... Она закрыла книгу, взяла ее в руки и собралась уходить. «Кроме удивления, ваша встреча с сеньором Эссаей не вызвала у меня никакого отторжения. Даже после первого вечера, когда он играл, чтобы заслужить мое расположение, я поняла, хотя это были далеко не те отношения, что с сеньором Шарлем, тем не менее, любовь не скроешь. А этот Джимми Митчелл, он какой-то липкий». «У него есть деньги, но совсем нет вкуса. Сеньора, он не для вас». «Откуда ты знаешь?» «Я... я про него читала». Она заколебалась. Врать она никогда толком не умела. И тут до меня дошло. «Он тебя вычислил?» Она непонимающе уставилась на меня. «Вы встречались?» Я пристально посмотрела на нее. Он был очень настойчив. Вздохнула она и села. «Сначала я отказалась. Это не мое дело. Но...» Но он сообщил, что, по его мнению, человек, за которого вы собрались замуж, должен меня интересовать. «Прямо так и сказал?» «Не помню, Роза», — ответила она, отчаянно жестикулируя. «И ты не могла мне сказать, что я должна думать?» Она помрачнела. Он пригласил меня обедать. «И куда повел? В Лютецию, сказала она, неохотно улыбаясь. Думает, все покупается. И я улыбнулась в ответ, радуясь, что она оттаяла. И о чем спрашивал? Обо всем и ни о чем. Наверное, нанял частного сыщика. Он знает и о сеньоре Шарли, и о мистере Исае, даже о вашем немецком солдате, знает о бизнесе все про дом моды Дюмаре и косметику Калибри. Все, чего вы стоите. Мне было нечего добавить. Кажется, он всего лишь хотел понять, почему я осталась с вами. От такой дотошности у меня поползли по коже мурашки. После смерти Шарля еще никто не вмешивался в наши с Грассой отношения. А про Лорина он знает? Нет, и это странно. О нем он не упоминал. Она помолчала. Мне было забавно. Роскошный ресторан, автомобиль. Он послал за мной шофера, чтобы проводить наверх, а потом сел со мной в лимузин. Но все это лишь уловка. Я вопросительно посмотрела на нее «Хотел взглянуть на квартиру», — объяснила она. «Он и тут побывал?» Она пожала плечами. Мне показалось, отказать было бы невежливо. Мне хотелось рассердиться, но я не имела права. Мы обе прекрасно знали, что нужно было с самого начала познакомить ее с моим планом. И что сказал? Ничего особенного. Ходил, брал в руки всякие мелочи. Говорил, что вы умеете вести себя в высшем обществе, а у него плохой вкус и ему нужна моя помощь. Убедил снова сесть в машину, повез в квартал ювелирных магазинов и просил выбрать для вас кольцо. «Это?» — ахнула я протягивая левую руку. Теперь понятно, почему оно идеально. Я сняла кольцо и положила на стол. Да, пришлось оттаскивать его от огромных колец с одним камнем. «Ох, сеньора!» — воскликнула она. «Он вообще ничего не соображает. Как можно выйти за него замуж?» Несмотря на ее отчаяние, я засмеялась. «Грасса! Я его не люблю!» И между нами ничего такого не будет. Ну, правильно, вы его не любите, покачала она головой. Зачем же выходить замуж? Я его не обманываю. Она удивленно подняла брови и пожала плечами. Я не о нем беспокоюсь, а о вас. Обо мне? Чем он меня обидит? Даже мне самой слышались в голосе какая-то плаксивость и желание защититься. Роза! Этот человек привык добиваться своего. Он умен и властен. Он легко вас обставит. «Ой, по-моему, мы друг друга стоим». «Вам до него далеко», — усмехнулась она. «Что вы о нем знаете по сравнению с тем, что знает о вас он? Что предложили вы? Что он получит?» Она внимательно посмотрела на меня. Крыть было нечем. «Скажите» кто сегодня вечером заключил удачную сделку. И не говорите, что вы. «Грасса, тут я обойдусь без твоей помощи», — сурово сказала я. «Я умею вести дела, и, поверь, это сработает. Я его перехитрю». Грасса не отвечала. Она молча сгорбилась над столом, теребя кольцо. Потом выпрямилась и вручила его мне. Я надела его на палец. «О камнях я узнала многое, когда вы готовили в Рио ту мерцающую коллекцию», — тихо сообщила она. Кажется, она не стала меня отговаривать. «У Малуфа?» — улыбнулась я. «С тех пор столько воды утекло. Что это тебе вспомнилось?» «Я думала, что никогда не прощу, что вы меня заставили так бороться против все. Мне просто хотелось защитить вас с сестрой. Полиция не стала бы вмешиваться. Я тогда не знала, что на вас нашло. Злилась на вас. Она с грустью смотрела на меня. А на этот раз, Роза, защита нужна вам. Он вам не по зубам. Лорин у вас появился, потому что отец отдал вас шляйху, как игрушку. Джимми Митчелл — прожигатель жизни. Хотите стать его новой игрушкой? Я вскочила. Я не игрушка и никогда ею не буду. Тогда не позволяйте с собой играть, — умоляла она. И не собираюсь. Это просто контракт. Он получает то, что хочет. Я получаю то, что мне нужно. Хорошая сделка. Сеньора, выслушайте меня. Перешла она на португальский. Вы себя обманываете. Пойдемте, пожалуйста. Она взяла меня за руку и повела в коридор ко входу, где висели мои зеркала до пола. «Что вы видите?» Подняв руку к лицу, я рассматривала себя. Синего платья оттеняло глаза. Грасса выбрала сапфир им в тон. Он был чуть темнее. «Себя?» «Нет. Много лет назад вы подвели меня к зеркалу, научив смотреть сквозь невзрачную одежду и видеть суть. Какая я? Какой могу стать?» Теперь я спрашиваю вас, что вы видите? Женщину, которая все еще хорошо выглядит, лет на 10 моложе своего возраста. Грасса не разделяла моего тщеславия. Вы заблуждаетесь. Ваш макияж — розовая помада, голубые тени и эти нелепые накладные ресницы. Сеньора, вам 43, а вы краситесь под подростка. А выйдите замуж и увязнете в этой авантюре, «Вообще забудете, кто вы на самом деле. Я этого не хочу». Я напряженно смотрела в зеркало и видела лишь маску, которую рисовала каждый день перед выходом в свет. Кроме Грассы, знавшей меня насквозь и по-своему любившей, у меня никого не осталось. «Ты ошибаешься, но можешь не переезжать. Оставайся здесь, это и твой дом тоже. Я переведу его на тебя». Что касается любви, во мне ее не осталось. Остался только бизнес. Я подошла поближе к зеркалу и отклеила колючие накладные ресницы. Грасса взяла их и зажала в кулак. Как бы то ни было, грустно заметила она, этим боли не залечить, разве что прикрыть. И бросила их в корзинку для мусора под столом.